Глава 208. Я обратился ко всем. Вы должны помедитировать, чтобы восстановить боевой дух до его пикового состояния. Мы собираемся пересечь эту огромную гору, так что можем столкнуться с сильным сопротивлением. Все уселись в круг и принялись медитировать. Судя по сиянию ауры Жанху, он был сильнейшим из них. После него шел Дзяньшан. Донгли и другие жители деревни были примерно наравне, однако Донгли владел луком боговетра, поэтому в целом он был сильнее. Я отбросил все отвлекающие меня мысли и начал концентрироваться на создании массива телепортации. Массив, который я собирался использовать для прохождения через гору, был высшего уровня. Нельзя допускать ни единой ошибки. И при помощи посоха Шукрада я смог возвести массив настолько хорошо, что его можно было сравнить с произведением искусства. Я закончил создание массива и вытер пот, собравшийся у меня на лбу из-за предельной концентрации. Чтобы сделать это, потребовалось полдня. Если бы не недавние улучшения моих способностей, кто знает, как долго я бы его создавал. Для нашей безопасности я установил маленький фиолетовый кристалл в центре массива. При подпитке этим кристаллом массив мгновенно взорвался бы большим количеством энергии, пробуждая всех от медитации. Жан-Ху подошел ко мне и спросил. — Готово? Я кивнул. — Сначала мне нужно отдохнуть. Вы должны быть бдительны. После этого я закрыл глаза и сел в позу лотоса. Три моих золотых дана быстро вращались, поглощая элементы света из окружающего меня пространства. Спустя час я встал в центр массива, готовый к отправлению. «Старший Браджанху, ты, Донгли и Дяншань, встаньте вокруг меня. Остальные встаньте по периметру. Вы должны выпустить свой боевой дух, чтобы сформировать совершенную защиту». Золотой боевой дух вырвался за пределы массива и образовал полукруглую прозрачную защитную оболочку. Я удовлетворенно кивнул и поднял посох Шукрада над головой. «Могучий бог космоса, пожалуйста, позволь мне позаимствовать твои силы, чтобы прорваться сквозь пространственные ограничения и отправить нас туда, куда мы хотим». Посох Шукрада засиял ярким белым светом, активируя магический массив. Весь массив, казалось, отчаянно поглощал всевозможные элементы из окружения. Мы исчезли, когда появился второй луч, еще более яркий. Это была первая телепортация, для которой я был вынужден затратить много сил. Пространственные волнения, отталкивающие нас назад, были необычайно сильными. Я с большим трудом использовал посох Шукрада, чтобы защитить всех. Моя магическая сила быстро поглощалась, не говоря уже о том, что ее расход превысил мои пределы. Более того, во время процесса телепортации восстановить магическую силу не представлялось возможным. Неудивительно, что несколько старейшин демонической расы отправляли только по два человека за раз. В настоящее время я молился, чтобы у меня вышло переместить всех, до того, как мои силы иссякнут. Я увеличил скорость телепортации до максимума, и как только я был на грани коллапса, я успешно прорвался на твердую поверхность. Измученный, я сидел на земле и делал подсчет голов. К счастью, никто не пропал. Однако, как только я расслабился, я сразу упал без сознания. Подсознательно я ощущал, Непрерывный поток огромной силы, которая стимулировала мои золотые данные, и мое тело постепенно наполнялось энергией. Я открыл глаза и увидел Донгли. Заметив, что я очнулся, он взволнованно крикнул. «Джангун, ты очнулся?» Я постучал себя по голове и спросил. «А «Что произошло?» Донгли улыбнулся и ответил. «Ты должен спрашивать это у себя. Мы не знаем, что произошло. После телепортации мы увидели, как ты упал в обморок. Мы сразу начали стимулировать твое тело, энергией наших боевых духов, пытаясь помочь тебе. Ты очнулся спустя сутки». Я почесал затылок. «Всему виной заклинание. Я не ожидал, что массиву потребуется так много магической силы». мы практически потерялись в пространстве, если бы это произошло, не все бы выжили я не буду безрассудно использовать его в будущем. нам повезло что в этот раз наша удача была на высоте у меня разболелась голова жанху озабоченно спросил скажешь тоже ты больше не должен рисковать собой не переоценивай себя. я вздохнул и подумал Ради спасения мудзы даже дьявол бы пошел на риск. Я спросил: старший брат, где мы сейчас? Жанху ответил: ты же создал этот магический массив. Если ты не знаешь, куда мы телепортировались, то почему ты спрашиваешь об этом меня? Я смущенно улыбнулся. Я установил точку прибытия в сотне километров от нашего местонахождения. Если мы телепортировались без ошибок, то сейчас мы должны быть в тылу объединенной армии демонов и зверей». К нам подошел Дзяньшань. «И я думаю, что это место отличается от запланированного. Если бы мы телепортировались на сто километров, мы бы могли увидеть гору падающих небес. Однако кто-нибудь видит хотя бы ее тень. Вокруг нас даже деревьев нет». Выслушав его, Я поспешно встал с земли. Если мы телепортировались в неправильное место, это было ужасно. К сожалению, все было именно так, как сказал Дзяньшан. Мы находились в безлюдном месте. Вокруг нас не было ничего, кроме какой-то травы. Мы действительно телепортировались не туда. «Что нам теперь делать?» — спросил Донгли. Я ответил... Что еще мы можем делать? Просто пойдем в каком-нибудь направлении. Как вы видите, эту траву кто-то ел. Главные силы Объединенной Армии определенно проходили здесь. Мы двинемся в этом направлении. Таким образом, мы будем в состоянии разыскать что-нибудь. По моей оценке, мы должны быть на границе континента демонов, и мы просто слегка отклонились от точки прибытия. Жанху ответил. «Это единственное, что мы можем делать. Пойдемте». Я ответил. «Пожалуйста, подождите немного. Пожалуйста, используйте фиолетовые линзы, иначе у нас возникнут проблемы в случае встречи с демонами». Носить их было чрезвычайно неудобно, поскольку мои глаза не были большими. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы открыть глаза и вставить в них линзы, К счастью, их качество было отличным. В центре они были бесцветными, поэтому не оказывали влияния на наше зрение. Мы все посмотрели друг на друга и неудержимо засмеялись. С этого момента мы являемся высшим эшелоном демонической расы. Самый низкий эшелон – демонические звери. Их интеллект был намного ниже большинства демонов. Мы выбрали случайное направление – и направились туда. Спустя два часа Донгли испуганно вскрикнул. «Быстро! Смотрите туда! Что это?» Он был наполовину эльфом, и его зрение было намного лучше нашего. Когда мы посмотрели в направлении, в котором он указывал, мы увидели гору, вершина которой пронзала облака. Жанху сказал. «Это гора падающих небес. Но почему она такая маленькая?» Шанцзян предположил, должно быть, мы на большой высоте. Давайте продолжим идти вперед и посмотрим, где мы находимся. После часового полета перед нами открылся великолепный вид. Мы были на высоком плоском плато. Оно было высотой до середины горы падающих небес. Когда мы дошли до его границы, мы впервые увидели крепость Талун, которая была построена в центре горы. Она была построена посреди горы, полностью перекрывая все дороги, ведущие на восточный континент.